Глава четвертая, в которой Оливия Адамсон прибывает в пансион на Камбервейл Гроув и получает от брата предложение, которое ей категорически не нравится. Миссис Сиверли, женщина немолодая и в высшей степени добродопорядочная, с раннего утра была на ногах. Как всегда по понедельникам впереди предстояла масса хозяйственных хлопот. Отправить постельное белье в стирку, предварительно обновив на нем метки, пересчитать полученные от прачки наволочки и простыни, заставить горничную хорошенько начистить серебро и сбить лед с каменного крыльца, заказать провизию на всю неделю и оплатить счета обо колесчика и мясника, да мало ли дел найдется у хозяйки пансиона. Всю жизнь проведя в промышленном городке на севере Англии, миссис Сиверли, оставшись на всем белом свете одна, выгнанно продала свой уютный коттедж и, добавив к вырученной сумме скромное наследство, переехала в Лондон на Камбервейл Гроув и завела пансион. Дело сразу пошло. Ее заведение стало пользоваться успехом сначала у отставных военных и пожилых леди, чье благосостояние с годами медленно, но верно ухудшалось. Потом у молодых клерков и юных девушек, вынужденных зарабатывать себе на жизнь канторским трудом, а потом совершенно неожиданно для нее у артистов, которые почему-то называли ее респектабельный пенсион бирлогой и относились к самой шумной категории постояльцев, платили они, как правило, вперед. Такой порядок миссис Северли завела после нескольких весьма огорчительных для нее эпизодов. И вносили в размеренную жизнь пансиона яркие краски и праздничную суету. Никаких хождений в халатах и горячительных напитков. Разврата я не потерплю. У меня приличное заведение. Строго, но доброжелательно заявляла она. И хоть порой, конечно, бывали некоторые недоразумения, но по большей части означенные требования соблюдались. Ее отношение к жильцам было сродни отношениям пожилой тетушки к любимым племянникам — шумным, не слишком воспитанным, от которых вечно ждешь неприятностей, но без которых все же не представляешь свою жизнь. Миссис Сиверли никогда не упускала возможности повидать молоденьких актрисам поучительную историю, которая должна была служить для них наставлением, или мягко обратить их внимание на необходимость посещать церковь и меньше пользоваться гримом вне сцены. К джентльменам она относилась сапазкой, и если журилы их за шум на лестнице в позднее время суток или находки в виде пустых пивных бутылок, о которых ей сообщала горничная, делала это с такой добродушной лаской, что назидание мало чем отличалось от похвалы. Надо сказать, что миссис Сиверли состояла в обществе борьбы с пьянством и никогда не упускала случая подчеркнуть свое отношение к этому пороку. Кто-то, вероятно, мог бы назвать ее через чур бережливой или даже попросту скупой особой, но сама она, случай с ней услышать намеки наподобные, любила цитировать Адама Смита, который утверждал, что всякий расточитель враг общества, всякий бережливый человек благодетель. Поспорить с этим было трудно, и жильцы молча терпели еле теплые батареи. Искудные трапезы, радуясь, как дети, когда по вечерам в гостиной разжигали камин и подавали хрустящие тосты с маргарином и домашним джемом. Пансион миссис Сиверли располагался между постежорной, мастерской и аптекой и выглядел так, словно кто-то сумел исхитриться и увеличить в несколько десятков раз кукольный домик, принадлежавший маленькой девочке. Фасад трехэтажного здания в викторианском стиле был выкрашен в нежно-сиреневый цвет — но краска успела поблекнуть и облупиться, и кое-где сквозь нее виднялись трещины в кирпичной кладке. У входа в пансион на полукруглом крыльце с коваными перильцами стояли каменные вазоны с греческим орнаментом, и в одном из них неряшливо топорчились сухие, побледневшие атыния стебли. Из ниши рядом с дверью выглядывал металлический скребок для обуви. Оливия Адамсон, стараясь не поскользнуться на обледенелой корке, покрывающей ступени крыльца, с осторожностью приблизилась к парадному входу. Ей пришлось дважды дернуть за шнурок и услышать, как где-то в глубине дома гаснет дребезжащий звук, прежде чем дверь открыла раскрасневшаяся юная горничная в криво повязанном переднике. — Вам кого, мисс? — спросила она с терпеливым видом человека давно смирившегося с тем, что его непрестанно отвлекают от важных дел. Полагаю, мне нужна миссис Сиверли. Для меня должна быть приготовлена комната. Оливье дружелюбно улыбнулась, но бледное лицо горничной осталось хмурым. Та украдкой вздохнула и постаранилась пропуская гостью внутрь. И Оливье, шагнув вперед, очутилась в прихожей. До того тесный, что казалось, «Войди сюда еще один человек, и ему придется стоять на одной ноге». «Кто там? Элис? Я же тысячу раз говорила тебе, чтобы ты и не думала любезничать с зеленщиком на парадном крыльце. Он должен являться к черному ходу и оставлять свой товар там, и не отвлекать тебя от работы, а сразу же идти по своим делам». Крутая деревянная лестница, ведущая на второй этаж, заскрипела, и сначала Оливия увидела худые ноги в темно-серых нетеных чулках и остроносых туфлях, затем подол платья того же унылого оттенка, а после и целиком миссис Сиверли. Хозяйка оказалась худощавой высокой женщиной с блеклыми полуседыми волосами, узкими бледными губами и бесцветными, но очень густыми бровями. Ее одеяние и весь облик придавали ей сходство с гигантским мотыльком, которое усилилось, когда она стремительно спустилась в прихожую. В ее маленьких светло-голубых глазках светилась настороженность, а на кончике носа чудом держались очки в стальной оправе. Единственным украшением ее скучного облика служила брошка в виде белой ленты, приколотая к лифу платья, какие носят члены британской женской ассоциации трезвости». Взмахом руки хозяйка отпустила горничную, и та стремительно скрылась в глубине коридора, прошелестев на крахмаленном подолом форменного передника. — Меня зовут Оливия Адамсон, миссис Сиверли. Мой брат, мистер Филипп Адамсон, написал мне, что у вас найдется для меня комната. Мимолетным движением руки миссис Сиверли поправила очки и сразу же расплылась в улыбке. — Ах, да, ах, да, конечно, — повторила она, — комната. Ну разумеется, мисс Раддомсон, для вас имеется чудесная комната, очень уютная. Вам непременно понравится. Я так и сказала мистеру Раддомсону. Предоставьте это мне, я устрою вашу сестру как принцессу. Комната отличная, вот увидите, небольшая, но очень, очень уютная, с великолепным видом и довольно теплая, да. Пока хозяйка расхваливала на все лады комнату Оливии. Охватывали все большие подозрения на этот счет. Внезапно умолкнув, миссис Сиверли подошла еще немного ближе, впрочем, по-прежнему не делая никаких попыток забрать у гостя саквояж и деликатно понизив голос, как если бы речь зашла о не самых приличных материях, поинтересовалась: "А вы, мисс Адамсон, что же, поете, танцуете? Вы ведь актриса, не так ли? Нет, нет, мисс Сиверли." Алевия поспешно откristилась от принадлежности к братству служителей мельпомены. Я приехала навестить мистера Радомсона по его просьбе. Как угодно, мисс Радомсон, как угодно. Миссис Сиверли явно ей не поверила. Да что же это такое? Где носит эту девчонку? Никогда ее нет под рукой, когда она нужна. Элис! Она нахмурилась и сделав пару шагов по направлению к коридору крикнула еще раз: Элис! Горничная появилась с еще более недовольным видом, чем прежде. Проводи мисс Адамсон в ее комнату и не задерживайся, пожалуйста. Ты нужна мне на кухне. Горничная вновь демонстративно вздохнув, нехотя взяла у Оливии саквояж и ни слова не сказав, принялась подниматься по лестнице. Она была такой худенькой, что ступеньки даже не скрипели под ее весом. Вместе с ней Оливия поднялась еще на один этаж, потом еще на один, потом проследовала по длинному коридору, в который выходило множество дверей. Как и на первом этаже, стены здесь были отделаны линкрустом, а на полу лежал линолеум. И такое пристрастие к искусственным материалам могло бы сильно порадовать Фредерика Уолтена, будь он до сих пор жив. Примечание. Фредерик Эдвард Уолтон. Годы жизни 1834-1928. Британский промышленник и изобретатель. В числе его изобретений — линолеум и линкруст. Конец примечания. Было очень тихо, и Оливия поинтересовалась. «А что, Элис, все остальные уже в театре?» «Что вы, мисс?» Элис так развеселила это предположение, что она даже повернулась к новой постоялице. «Все еще спят». Театральные так рано не поднимаются, правда, я видела, как мистер Радомсон уходил с час там назад, и вроде бы с ним был мистер Рафаил. Вот они ранние пташки. Она отперла ключом дверь, находившуюся в самом конце коридора, в неприметном закутке, вошла в комнату, пристроилась аккуратно на стул, стоявший возле кровати, одернула передник и мрачно посоветовала: располагайтесь, мисс. После короткой паузы она добавила. Миссис Сиверли считает, что вам здесь будет очень удобно. Спрятав неподобающую улыбку, горничная вышла, оставив гостью одну. Опасения Оливии подтвердились. Как она и подозревала, комната отнюдь не соответствовала высокой оценке хозяйки пансиона. Узкая, с таким низким потолком, что Оливия могла упереться в него макушкой, если бы встала на цыпочки. Загроможденная какими-то коробками и баулами, стоявшими у стены. Она производила впечатление картонного жилища для куклы, которое наспех смастерил старательный ребенок. Правда, определенный уют в ней все же был, особенно если сравнивать с сырыми темными комнатами пансиона на Броуди-стрит. Стены, выкрашенные в кремово-бежевый цвет, были почти сплошно покрыты потускневшими портретами актеров и актрис, вырезанными из газет и журналов и репродукциями на пасторальные темы, изображавшими барашков, пастушек и покрытые зеленью холмы и долины. Некоторые были без рамок и бумажные края обтрепались и свисали неряшливыми фестонами. Небольшое полукруглое окно. Украсили кокетливыми голубыми занавесками, которые сейчас были задернуты. Узкую кровать застилили лоскутным одеялом с пышными рюшами, и в некоторых лоскутках можно было узнать ту же материю, из какой были пошиты занавески. По кровати беспорядочно разбились некогда пухлые бархатные подушки, сейчас своей формой напоминавшие черствые овсяные лепешки. Платинового шкафа здесь не было. Да он бы сюда и не поместился, зато к стене робко жался низенький пузатый комод с захватанными латунными ручками. «Здесь, на Кэмбруэлл Гроув, могла бы поселиться старая дева, сестра каноника или сельского викария, обожающая своего сиамского кота или пожилая горничная, получившая скромное наследство», — подумалась Оливии. Она присела на кровать. Таня замедлительно издала протестующий скрип — а потом отчетливо что-то хрустнуло и вся конструкция ощутимо зашаталась Оливия тут же вскочила на ноги и подошла к окну отдернула занавески помня о великолепном виде обещанном хозяйки пансиона через мутное стекло виднелась часть улицы параллельной Камбервейл Гроув и чахлое деревце на заднем дворе в ветвях которого вяло трепыхался обрывок бумаги на подоконнике лежали желудь и сухая муха она покатала желудь туда-сюда Еще раз бегло осмотрела комнату и, обращаясь к томной красотке в меховом буа, улыбавшейся ей со стены, заверила ее. — И ничего страшного. Тут довольно уютно. Мне, знаете ли, доводилось жить в местах и похуже. Тем более, что это всего на пару дней. Девушка на афишке продолжила улыбаться, скептически приподняв одну бровь. Театр Эксель сеор, в котором лицедеи Адамсона с самого начала сезона давали по два представления в день, благодаря подсказке миссис Сиверли долго искать не пришлось. Он располагался совсем рядом с пенсионным на пересечении двух оживленных улиц и выглядел весьма внушительно. Четырехэтажное угловое здание из серого песчаника имело величественный фасад с колоннами, широкими проемами арочных окон и лепнины в виде виноградных лоз. и притаившихся в них мифических существ. Черепичная крыша скрывалась за множеством стрельчатых башенок, дымовых трупов и флигерей, отчего здание напоминало важничающую даму в богато украшенной шляпке. Подойдя ближе, Оливия прочла на самой большой, самой красочной афише «Спешите видеть! Каждый день, не исключая воскресенье, на сцене покорительницы зрительских сердец» Восходящая звезда музыкхолла, несравненная Мисс Имоджин Прайс. Тут же в правом нижнем углу афиши была изображена несравненная Мисс Прайс в матросском костюмчике, лихо сдвинутой на бекрень фуражке и почему-то со штурвалом, который прижимала к груди обеими руками, какетливо отставив в сторону ножку в парусиновой туфельке. Фантазия художника на этом себя не исчерпала. За спиной девушки красовались пальмовые ветви, экзотические цветы, пламенеющий закат и огромный попугай с видом одновременно хулиганским и недоумевающим. Нижний уголок был плохо закреплен, ветер трепал его, словно бродячий пес обрывок промасленной бумаги, и от этого казалось, что девушка на афише танцует не в силах оставаться неподвижной. Имена на остальных афишах Оливии были незнакомы. Ана Мельком просмотрела репертуары и с усилием потянув на себя высокую дубовую дверь вошла внутрь. Запахи старого театра тотчас же обступили ее со всех сторон, медленно подкрались, окутали тенями, заставив воскреснуть воспоминания из прошлого. В детстве близнецы, чей отец был знаменит громким карьерой пианиста, и не менее громким разводом с их матерью часто бывали в театрах и музыкальных салонах. И запахи пыльных портьера, сухих цветов, сладковатой пудры и театрального грима, дерева и мастики на мгновение вернули ощущение предстоящего счастья, заставили сердце биться быстрее. Мимолетное дуновение сквозняка пронеслось дыханием призрака, и Оливия догадалась, что где-то внутри театра кто-то открыл двери в зрительный зал. Она начала подниматься по широкой лестнице, одновременно оглядываясь по сторонам. Шаги ее были бесшумны, рука скользила по мрамору перил, ощущая его гладкую прохладу. Роскошная люстра, висевшая под сводчатым восьмигранным потолком, сейчас терялась в сумраке, и вестибюль освещал лишь тусклый утренний свет, проникавший сквозь арочные окна. При таком освещении здание театра казалось спящим, заброшенным, как будто в нем не было ни одной живой души, кроме нее. Захотелось спуститься и толкнуть двери, проверить, откроются ли. В ту же секунду, как ей пришла в голову эта мысль, она услышала голос брата. «Алиф, ты не представляешь, как я рад, что ты смогла приехать так быстро!» Филипп стоял на верхней площадке и казался искренне обрадованным. Не в силах дождаться, пока она поднимется, он легко сбежал вниз, обнял сестру и повлек ее наверх. Все это время, не прекращая говорить и прикасаясь к ее плечу своим так, точно они по-прежнему были детьми и нуждались в ежеминутном подтверждении присутствия рядом другого. Радость от встречи и теплота, с которой брат ее принял, согрели Оливию душу. Заставили позабыть о недавних размолвках и о том, что послужило их причиной. И она даже не сразу поняла, почему в бурном потоке слов Филиппа все чаще упоминаются имена Имаджин, Прайс и некой Люсиль Бирнбаум. Филипп распахнул перед ней дверь, ведущий в зрительный зал. Не слишком деликатно подтолкнул сестру вперед и помахал рукой кому-то, кто находился на ярко освещенной сцене. Я же говорил, что она непременно приедет. Сейчас я вас познакомлю, прокричал он, ликующий, и энтузиазм в голосе брата Оливии категорически не понравился. Ровным счетом ничего не понимая, она вслед за ним поднялась на сцену и теперь сумела рассмотреть того, кому Филипп так сильно желал ее представить. Это был сухой. Желчный мужчина, лет шестидесяти на вид, с длинным носом, с горбинкой, очень темными глазами и такой же темной бородкой, сливавшейся в мелкие кольца и придававшей ему облик выдовильного злодея. На бесстрастном лице его застыло выражение, будто бы он, разочаровавшись в жизни единожды, решил больше не давать ей шанса обмануть себя, и теперь на все происходящее взирал с подозрительным ожиданием неминуемого подвоха. Одет он был небрежно. Вязанный свитер горчичного цвета, фланелевые брюки с заплатками на коленях и твидовый пиджак, такой ветхий, что лацканы и манжеты обзавелись по краям неряшливой бахромой. «Рафаил Смит, знаменитый маг, чародей и эллюзионист, объездивший всю Англию, Ирландию и Шотландию, и всюду удивляющий публику своим мастерством. Моя сестра, Оливия Адамсон, представил их друг другу Филипп и сразу отошел в сторону». Ни слова не говоря, знаменитый мак и чародей медленно обошел вокруг Оливии, крайне невежливо рассматривая ее сверху донизу и время от времени бросая странные взгляды на Филиппа. Оливия уже привыкла к тому, что их поразительное внешнее сходство вызывает у большинства людей изумление, сравнимое с оторопью, но подобное поведение заставило ее порозоветь от досады. «Филипп, может быть, ты объяснишь мне, что происходит?» «Вы правда очень похожи на брата». Мисс Адамсон. Вдруг произнес Рафаил Смит, все еще разглядывая ее. У него был мягкий, бархатистый голос, однако в нем не было ни талики, обаяния или желания расположить к себе собеседника. И вы такая же высокая, как и мистер Адамсон, что не слишком подходит для наших целей. Неудовольствие в его тоне позабавило Оливию. Тем не менее, я полагаю, что при должных усилиях мы непременно добьемся успеха. «Руки у вас достаточно крепкие». «Кто добьется успеха? И при чем здесь мои руки?» Быстро спросила Оливия и тотчас же обернулась к брату. «Филипп, что происходит?» Мужчины переглянулись, и Филипп, подхватив сестру под локоть, вновь повлек ее за собой. Всю дорогу упираясь и повторяя, что больше не сделает и шагу, пока Филипп не ответит на ее вопросы». Оливия все-таки последовала за братом и оказалась в коморке за сценой, всю обстановку которой составляли письменный стол, два стула, конторка и низкая кушетка из тех, что обычно стоят в привратницких. В качестве единственного украшения на облупившейся стене висел тканный гобелен, изображавший одного из античных близнецов-лучников. Аполлона, золотокудрова юношу в не спадающем складками хитоне, с колчаном серебряных стрел за спиной и лирой в руках. Его окружали девять прекрасных танцующих муз в развивающихся хитонах. Их лица выражали божественный экстаз, а в волосах сверкали золотые ленты. Окна здесь отсутствовали, и источником неяркого желтого света, липкой пленкой лежавшего на всех предметах, была настольная лампа с треснувшим плафоном. В этой тесной комнатке запахи старого театра почему-то усилились, и к ним прибавился отчетливый душок сырости. Филипп усадил сестру на стул, предварительно смахнув с него пыль, а сам уселся на диван и обреченно вздохнул. На лицах близнецов застыло одинаковое упрямое выражение. Но Оливия первой нарушила молчание. В третий и последний раз спрашиваю Филипп, что происходит, зачем я здесь. Если ты не ответишь на мои вопросы, я сейчас же заберу вещи из пансиона миссис Сиверли и уеду. Постой, Олив, не кипятись так, я... «Я и правдой должен объяснить тебе кое-что. Признаюсь, с моей стороны было не совсем честным умолчать о некоторых обстоятельствах. Но если бы я написал все как есть, ты могла отказаться приехать». «Как приехала, так и уеду», — хладнокровно заявила Оливия, демонстративно беря в руки сумочку. Лицо брата вдруг приняло такое потерянное выражение, что она невольно смягчилась. «Расскажи мне, Филипп, расскажи, в чем дело». «Я уже писал тебе, что у нас не все так гладко, как хотелось бы». Было заметно, что признание далось ему с трудом. «Труппу с самого начала сезона преследуют неудачи. Срок уплаты первого арендного периода в конце декабря и плата фиксированная. Как бы туго не шли дела, я должен буду заплатить, иначе нас вышвырнут на улицу. Оркестранты тоже потребуют свою долю. Мне повезло найти подходящее помещение. Сама видишь. И Филипп с нелепой гордостью обвел руками крохотную комнату, затерявшуюся в недрах театра. Но если мы его потеряем... то другого не найдем. Сейчас разгар сезона, сама понимаешь. Что за неудачи? Ты ничего не писал мне об этом. Тон Алливи все еще был холоден. Филипп вновь испустил горестный вздох и принялся перечислять. Сперва случилось замыкание в реквизиторской. Потом Эффи Крамбл сломала руку. Имаджина осталась без напарницы. У них было два совместных номера, очень удачных, публика их хорошо принимала. Кроме того, Эффи ассистировала иллюзионисту, и из-за того, что она выбыла из строя, мы лишились уже четырех номеров, а это треть программы. Ведь труппа совсем небольшая. Да, Оливия вдруг начала доходить. Теперь пристальное внимание к ее персоне со стороны Рафаила Смита получил объяснение, как и замечания насчет ее роста и лживые утверждения брата в письме, что все страшные хотят с ней познакомиться. Постой, Олив, дай мне договорить, взмолился Филипп. «Мы взяли на место Эфи новенькую, временно, пока она не придет в форму. Но и тут нам не повезло. Люсиль Бернбаум упала с капитанского мостика, и мы снова в ужасном положении. Шекспировская пьеса, в которой у «Имоджин» главная роль еще не готова к премьере. А включить ее в репертуар раньше, чем мы будем готовы, это значит навлечь гнев критиков и испортить «Имоджин» шанс показать себя как серьезную актрису. Это может погубить ее сценическую карьеру. А играть всю жизнь в «Мьюзик Холли» слишком мелко для ее таланта, сама понимаешь». Оливия просто ушам своим не верила. Худшие ее опасения подтверждались. «И ты вызвал меня? Чтобы я вместе с Имаджин наряжалась юнгой, пела и танцевала на сцене?» Оливия вложила в эти слова всю язвительность, на которую была способна. «Ну, это у тебя вряд ли получится», — спокоробивший ее снисходительностью заявил Филипп. «Работа на сцене — это не так-то просто, как тебе кажется». Но ты права, я написал тебе, чтобы умолять выручить меня и всю труппу, и на время, слышишь, только на время, ассистировать Рафаилу в нескольких номерах. Позволи, я уточню. Оливия прикрыла глаза, будто не могла поверить услышанному. То есть ты просишь меня стать помощницей фокусника, ходить по рядам со шляпой в руке, а потом в эту же шляпу засовывать кроликов? «Подкладывать в карманы, зазевавшимся зрителям, червовых дам, поддельные записки и прочую чепуху?» Она оборвала себя на полусловие. «А что же несравненная мисс Прайс? Разве она, такая опытная актриса с большим будущим, не справится с подобной ролью?» «У тебя крайне превратное представление о том, чем занимаются иллюзионисты уровня Рафаила Смита», — обиделся Филипп, никак не комментируя нападки на Имаджин. «Лицидей Адамсона — это тебе не ярмарочные крикуны, и никаких кроликов в программе нет». «Вообще, из животных у нас только мисс Дженни, почтенные ослицы на пенсии, и Геркулес, дунайский кудрявый гусь». «В самом деле?» — холодно осведомилась Оливия, вставая и натягивая перчатки. «Какая прелесть! Ну, тогда успехов!» Кротко пожелала она и решительно направилась к двери. Филипп не остановил ее. Она стремительно прошла по узкому коридору, потом поднялась по неприметным ступенькам, срезилась с бархатной портьерой, набросившисься подло из подтяжка и, одержав над ней победу, оказалась снова на сцене, где макачеродей Рафаил Смит возился с какой-то подозрительной штукой, торчавшей из развесистого люка в полу. Пробежала по дорожке между рядами кресел, обтянутых винного цвета плюшем, толкнула неподатливые двери раз, другой и, наконец, оказалась на площадке перед вестибюлем. Двери с мягким шорохом, словно кто-то испустил полный печаль и вздох, захлопнулись за ее спиной. Оливия сделала еще несколько шагов вперед, ступила одной ногой на лестницу, замерла. Ей вспомнились летние события во Фроингеме, и то, как она, применив фразу «заклятие» родом из детства, вынудила Филиппа помочь ей. Примечание. О летних событиях рассказывается во второй книге серии «Леди из Фроингема». Конец примечания. Оливия еще раз оглядела вестибюль, сейчас утопающий в тусклых сумерках зимнего утра. Выход был совсем близко. Представила, как вечером здесь закипит жизнь. Нарядные пары будут подниматься по лестнице, предвкушая веселье. Дети путаться под ногами и выпрашивать яркие безделушки и карамельных лошадок. Всюду гомоны суета, позолота на серых буднях. Достаточно добежать до пансиона, забрать вещи — и она даже успеет на дневное занятие в художественную студию. Мистер Ходжсон считает, что она делает заметные успехи. Дунайский кудрявый гусь по имени Геркулес? Оливия в прошлом, у которой было не очень удачное, но гораздо более тесное, чем входило в ее планы знакомство с гусиной братьей, понадеялась, что с Геркулесом ей дела иметь не придется. Она проделала обратный путь значительно медленнее. Филипп по-прежнему сидел в крохотной коморке за сценой. Он увидел сестру, и глаза его просияли надеждой. У тебя что? Совсем никаких вариантов нет, кроме меня, спросила Алиева, опускаясь на стул. Ты наша последняя надежда, Олив, просто ответил Филипп. В разгар сезона невозможно найти стоящую свободную актрису, да еще на то жалование, что мы в состоянии платить ей. Никто в здравом уме на это не согласится. Кроме того, в реквизит Рафаила поместится далеко не каждый. Имиджу, например, слишком миниатюрное. Она попросту вывалится из кресла. А переоборудовать его будет стоить нам времени, которого у нас нет. «Ну, хорошо, Филипп. Я согласна. И я хочу тридцать шлингов в неделю. И никаких гусей. Если хоть один гусь приблизится ко мне ближе, чем на пять футов, то я...» «Двадцать», — быстро сказал Филипп. «И еще жилье и стол. И никаких гусей. К тому же Геркулес пропал с неделю назад, и мы до сих пор не можем его найти». Алевья поразмыслив кивнула, сняла пальто и повесила его на спинку стула. Договорились. Я помогу твоему Мардуку таскать кроликов из шляпы, но только до того момента, пока Эфи или Та, новая девушка Люсиль, которую вы нашли, не сможет меня заменить. Примечание: Мардук — верховное божество в шумера-окатской мифологии. Изображался с длинной и вьющимися кольцами бородой. Конец примечания. Эфи нужно буквально пару-тройку недель, чтобы рука окончательно восстановилась. Медленно, со странными гримасой на лице ответил Филипп и, нехотя добавил, понимая, что Оливии рано или поздно все равно станет об этом известно. А вот на Люсиль надеяться не стоит. А что с ней, Мельком? Поинтересовалась Оливия, разматывая шарф. Она что же, серьезно пострадала? Серьезнее некуда, Олив. Люсиль сломала шею.